Глава 68 Элли Она чувствует запах горящих веточек и начинает кричать. Треск, дым, всё как тогда. Только на этот раз спасать её некому. На этот раз она умрёт. На поляне стало тихо. Или, может, это Элли не в состоянии ничего слышать из-за собственного крика? Где они? Они бросили ее здесь? Или они собираются смотреть, как она горит, как сжигали ведьм, которые ее считают? Она думает про своих маму, папу и брата и надеется, что все закончится быстро, надеется, что вскоре снова с ними увидится. Но кроме желания быть с ними, кроме желания снова их увидеть, она не может не пытаться высвободиться, разорвать веревки, которыми привязаны к стволу дерева. Она не может не кричать, когда жар усиливается, и она гадает, когда же станет больно. Почему же её сила сейчас ушла? Её страх не даёт ей разорвать верёвки. У неё по щекам текут слёзы, падают на тряпку, закрывающую рот. Из носа текут сопли, и Элли надеется, что задохнётся. Лучше быстро задохнуться, чем сгореть. Она боится, сейчас ей страшнее, чем было дома. Она боится сильнее, чем когда-либо в жизни. Мочевой пузырь не выдерживает и опорожняется. И теплая жидкость течет по ногам и брюкам. Теперь она на самом деле вонючка Элли, которой они ее и считали. Но боль все еще не приходит. Затем она слышит голос. Голос ангела, который зовет ее по имени. Но это не ее мама. Этот голос она хорошо знает. Это голос Мэри. Мэри пришла ее спасти. Затем звучит ещё один голос. «Имоджин!» «Конечно, они её спасут, не дадут сгореть заживо!» Но голоса ещё недостаточно близко. Они не успеют добраться до неё вовремя. Дым наполняет ей лёгкие, и Элли не может дышать. Чьи-то пальцы хватают её за руки. «Наоми? Один из мальчишек?» Но нет, голос «Имоджин» звучит рядом с её ухом. «Имоджин» говорит, что всё нормально. «Мы нашли тебя, Элли!» Верёвки, которыми она обмотана, веревки, которыми она привязана к дереву, теперь не врезаются в её тело, как раньше. Элли может шевелить руками, и она падает, отделяется от дерева. Ноги больше не держат её. По ощущениям, они напоминают желе. Они бесполезны. Но её крепко держат сильные руки. Ей кажется, что вернулась её мама и держит её так, как не держали очень долгое время». Ловкие пальцы вынимают теннисный мячик у нее изо рта, развязывают тряпку у нее на затылке. Тряпка падает с глаз, но они наполнены слезами, которые жгут, и Элли ничего не видит. Но голос продолжает шептать ей в ухо, что все в порядке. «Я тебя нашла!» Голос Имаджин. Тело Элли сотрясают рыдания. Когда слезы начинают литься, она не может их остановить. Она плачет громко, шумно. «Кажется, что поток слез не прекратится никогда, но она жива, и с ней все будет в порядке, потому что ее спасла Имаджин».